Я настойчиво допытывался об этом у Воронцова и у Яблокова. С некоторыми оговорками они сходились в одном. Гонор мешал. Оправдываться не желал. Доказывать свою честность, порядочность, любовь к родине. Не желал защищаться гибелью сына. Гордость не давала. Самолюбие. Перед кем оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людьми, лишенными совести. Кровь потомственного русского дворянина заставляла его молчать. Он-то знал, что ни в чем не виноват, и этого знания ему было достаточно. Гонор его захлестывал. «Если вы мне не верите, и я не унижусь до объяснений». Что говорить, с песней ум, а далеко ведет. Но было тут и самоуважение, дающее свободу от всех суждений. Прежде всего, он был ответственен перед своими предками, перед честью своей фамилии. А перед вами, господа любезные, нет и нет». Чувства эти, мало кто понимал, слишком они были архаичны. В нем вздыбился аристократизм. Это с ним бывало. Не зря биофизики выбрали для своего юбилея его фотографию, где он восседает на ступеньках лестницы, закутанный в одеяло. Не дать не взять римский патриций на ступеньках сената. Патриций этот время от времени надувался и перед нами без меры. Но тот же аристократизм заставлял его к рабочему человеку относиться уважительно, без хамства. Он мог уничтожить кого-либо пренебрежительным взглядом, словом, и опять же в этом не было хамства. Была разница происхождения, таланта, воспитания, разница между мрамором и булыжником, гончей и дворнягой. Отмалчиваясь даже перед друзьями, он поступал неумно. В этом, кроме прочего, было еще обидное высокомерие. Теперь, оценивая случившееся, можно понять Зубра, но нельзя его оправдать. Он позволял себя любить, и только. Он не разрешал себе быть перед нами несчастным, обиженным, не искал наших утешений. Это было неравенство, тайное чувство превосходства человека иных сил, прав и обязанностей. Он ведь и в трамвае не ездил, только на такси. Расплачивался бумажками, мелочь не признавал, плебейство. Спесь пучила его и в большом, и в малом. Яблоков неутомимо ходил по учреждениям, хлопотал за него, но однажды сорвался. «Какого черта? Почему сам не шевельнется, не походатайствует о снятии судимости?» Он ответил, «Я никогда ни о чем не просил и просить не буду». «Проявить бы хоть немного гибкости, написать о ком-то рецензию, похвалить, упомянуть, сослаться, признать, мало ли возможностей». И это помогло бы решить вопрос Академии наук. Но он ни на что не шел. Интересно, что Яблоков не заспорил, не воспринял его ответ как чванство, снобизм. Фраза вырвалась у Зубра из глубин родовых стародавних. Яблоков точно уловил в ней принадлежность к другому веку. Нрав предков. В чем-то Зубр ощущал себя ближе к Александру Невскому, чем к современникам. Он был случайно уцелевшим Зубром. Когда-то они были самыми крупными из зверей России. Ее слоны, ее бизоны, тяжелая махина, плохо приспособленная к тесноте и юркости нынешней жизни, одинец, небывалый чище. Исчезновение зубров – безвозвратная гибель частицы опыта адаптации к изменяющимся условиям существования. Миллионы лет копила жизнь этот опыт адаптации, прочитал я в одной работе о зубрах. «Конечно, мы не знаем, как эта частица поддерживала равновесие, как она способствовала развитию человека, но как-то она действовала. Без зубров что-то изменится и в человеке». Библейский Ов вел себя человечней. «Вот я кричу обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда». Иов призывал Бога к ответу, искал справедливости, требовал встречи с Богом, чтобы доказать свою невиновность. Он не боялся единоборства. Он горько жаловался друзьям на беззаконие Бога, на безжалостность Его, оправдывался перед ними, просил их внимания, сочувствия. «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражение уст моих». Зубр на месте Иова, наверное, надменно молчал бы, презирая оправдания, жалобы. В этом была его независимость и свобода от всех властителей, вплоть до вседержателя. Собственное достоинство было для него превыше всего. Пусть другие выясняют правду, тем более, что правда, обнаруженная другими, убедительнее.